9. Естественные законы хозяйства. Земельная рента. До сих пор, при всём нашем желании, нам не удалось открыть, как это господин Дьюринг может выступать в области политической экономии с притязанием на новую систему, не просто удовлетворительную для своей эпохи, но имеющую для неё руководящее значение. Но быть сможет то, чего мы не сумели разглядеть в теории насилия. В учении о стоимости и капитале станет для нас ясным, как день, при рассмотрении установленных господином Дюрингом естественных законов народного хозяйства. Ибо, как он выражается со своей обычной оригинальностью и остротой мысли, триумф высшей научности состоит в том, чтобы от простых описаний И под разделением материала, как бы находящегося в состоянии покоя, дойти до живых воззрений, освещающих сам процесс созидания. Познание законов является поэтому наиболее совершенным, ибо оно нам показывает, как один процесс обусловливается другим. Оказывается, что уже первый естественный закон всякого хозяйства открыт не кем иным, как господином Дюрингом. Адам Смит, что весьма удивительно, не только не поставил во главу угла важнейший фактор всякого хозяйственного развития, но даже не формулировал его особо и таким образом невольно низвёл до подчинённой роли ту силу, которая наложила свою печать на современное европейское развитие. Этот основной закон который должен быть поставлен во главу угла, есть закон технического оснащения. Можно даже сказать, сооружение данной от природы хозяйственной силы человека. Этот фундаментальный закон, открытый господином Дюрингом, гласит: Закон номер 1. Производительность хозяйственных средств, ресурсов природы и человеческой силы увеличивается благодаря изобретениям и открытиям. Мы изумлены. Господин Дьюринг обращается с нами совершенно так, как известный шутник у Мальера обращается с новоиспечённым дворянином, которому сообщает новость, что тот всю свою жизнь говорил прозой, сам того не подозревая. Что изобретения и открытия часто увеличивают производительную силу труда. Хотя в очень многих случаях этого нельзя сказать, как показывает огромная архивная макулатура всех учреждений мира по выдаче патентов, мы уже знали давно. Но что это старая при старая, избитая истина, представляет собой фундаментальный закон всей экономики, таким откровением мы обязаны господину Дюрингу. Если триумф высшей научности в политической экономии, как и в философии, заключается только в том, чтобы дать громкое название первому попавшемуся общему месту и раструбить о нём как о естественном или даже фундаментальном законе, тогда более глубокая основа положения и переворот в науке становятся действительно возможными для всякого, даже для редакции берлинской «Волкс-Зайтунг». В таком случае мы были бы со своей строгостью вынуждены применить к самому господину Дюрингу следующий его приговор о Платоне. Если же нечто подобное должно быть принимаемо за политико-экономическую мудрость, то автор критических основоположений разделяет ее со всяким, кто вообще имел случай что-либо подумать. или даже просто что-либо сболтнуть по поводу того, что ясно само собой. Если, например, мы говорим: "Животные едят", то мы сами того не ведая, изрекаем великую истину. Ибо стоит только сказать, что фундаментальный закон всякой животной жизни состоит в том, чтобы есть, и мы уже совершили переворот во всей зоологии. Закон номер 2. Разделение труда. Расчленение профессий и разделение деятельности повышает производительность труда. В той мере, в какой это правильно, это со времён Адама Смита тоже стало общим местом. Но в какой именно мере это можно признать правильным, мы увидим в третьем отделе. Закон номер 3. Отдалённость и транспорт суть главные причины которыми стесняется или же облегчается совместная деятельность производственных сил. Закон номер 4. Промышленное государство обладает несравненно большей ёмкостью в отношении народа населения, чем земледельческое государство. Закон номер 5. В экономической области ничто не совершается без какого-либо материального интереса. Таковы те естественные законы, на которых господин Дюринг основывает свою новую политическую экономию. Он остаётся верен своему методу, уже разработанному в отделе о философии. 2-3 безнадёжно затасканные обыденные истины, к тому же ещё часто неправильно сформулированные, образуют и в политической экономии, не нуждающейся в доказательствах аксиомы. фундаментальные положения естественные законы. Затем под предлогом развития содержания этих законов, в действительности лишённых всякого содержания, господин Дьюринг растекается в пустопорожней болтовне на разные экономические темы, названия которых фигурируют в этих мнимых законах, то есть на темы об изобретениях, разделении труда, средствах транспорта, народа населения, интересе конкуренции и так далее. Плоская обыденность этой болтовни приправляется только напыщенными оракульскими фразами, да ещё там и сам привратными представлениями или мудрствованием с важным видом над всевозможными казуистическими тонкостями. После всего этого мы доходим наконец до земельной ренты, прибыли на капитал и заработной платы. И так как в предшествующем изложении мы касались только двух последних форм присвоения, то здесь в заключении мы намеренно вкратце рассмотреть ещё дьюринговское понимание земельной ренты. При этом мы оставляем без внимания все те пункты, которые господин Дьюринг просто списывает у своего предшественника Кэрри Мы имеем дело не с Кери, и в нашу задачу не входит защита Рикардовского понимания земельной ренты против извращений и нелепостей названного экономиста. Мы имеем дело только с господином Дюрингом. А этот последний определяет земельную ренту как доход, получаемый с земли её собственником как таковым. Экономическое понятие земельной ренты которое господин Дьюринг должен разъяснить, он попросту переводит на юридический язык. И мы таким образом не сдвинулись с места. Ввиду этого наш более глубокий основоположник вынужден волей-неволей пуститься в дальнейшие объяснения. Он сравнивает сдачу в аренду какого-нибудь имение арендатору с отдачей какого-нибудь капитала в суду предпринимателю, но скоро приходит к выводу, что это сравнение, подобно многим другим, хромает. Ибо, говорит он, если бы мы захотели продолжить эту аналогию, то прибыль, остающаяся у арендатора после уплаты земельной ренты, должна была бы соответствовать тому остатку прибыли на капитал, который после вычета процентов достаётся предпринимателю, ведущему дело с помощью чужого капитала. Однако на прибыль арендаторов не принято смотреть как на главный доход, а на земельную ренту как на остаток. Различие в понимании этого вопроса доказывается тем фактом, что в учении о земельной ренте не выделяется особо случай ведения хозяйства самим собственником земли, и что не придается особенного значения количественной разнице между рентой в форме арендной платы и рентой, выручаемой таким земельным собственником, который ведет хозяйство сам. По крайней мере, никто не считал необходимым мысленно разлагать ренту, получаемую от ведения хозяйства, самим собственником земли, так, чтобы одна часть земли представляла как бы процент земельного участка, а другая дополнительную прибыль предпринимателя. Оставляя в стороне собственный капитал, применяемый арендатором, его специальная прибыль рассматривается, по-видимому, большей частью как определённый вид заработной платы. Было бы однако рискованно утверждать что-либо по этому вопросу, так как в такой определённой форме Он даже не ставился. Везде, где мы имеем дело с более крупными хозяйствами, легко заметить, что неправильно будет изображать специфическую прибыль арендатора в виде заработной платы. Дело в том, что эта прибыль сама основана на противоположности по отношению к сельско-рабочей силе, эксплуатации которой одна только и делает возможным этот вид дохода. Очевидно, что в руках арендатора остается часть ренты, вследствие чего сокращается полная рента, которая могла бы быть получена при ведении хозяйства самим собственником. Теория земельной ренты есть специфический английский отдел политической экономии. И это понятно, так как только в Англии существовал такой способ производства, при котором... Арента также и фактически отделилась от прибыли и процента. В Англии, как известно, господствует крупное землевладение и крупное земледелие. Земельные собственники сдают свои земли в виде крупных, часто очень крупных имений арендаторам, которые обладают достаточным капиталом для их эксплуатации, и в отличие от наших крестьян, не работают сами. а как настоящие капиталистические предприниматели применяют труд батраков и подёнщиков здесь следовательно мы имеем все три класса буржуазного общества и свойственный каждому из них вид дохода земельного собственника получающего земельную ренту капиталиста получающего прибыль и рабочего получающего заработную плату никогда Ни одному английскому экономисту не приходило в голову видеть в прибыли арендатора своего рода заработную плату. Как это кажется господину Дьюрингу. Ещё меньше английским экономистам могло представляться рискованным принимать прибыль арендатора за то, чем она бесспорно, со всей очевидностью и осязательностью является, а именно признавать её прибылью на капитал. Прямо смешным является утверждение господина Дюринга, будто вопрос о том, что собственно представляет собой прибыль арендатора, даже не ставился в такой определённой форме. В Англии этот вопрос не приходится и ставить, ибо вопрос и ответ уже давно даны в самих фактах и со времени Адама Смита никогда по этому поводу не возникало сомнений. Случай ведения хозяйства самим собственником земли, как выражается господин Дюринг, или точнее, ведение хозяйства через управляющего за счёт землевладельца, как это в действительности бывает большей частью в Германии, этот случай ничего не меняет в сущности дела. Если землевладелец затрачивает свой капитал и ведёт хозяйство за собственный счёт, то он сверх земельной ренты владёт себе в карман ещё и прибыль на капитал. Как это само собой разумеется, да и не может быть иначе при современном способе производства. И если господин Дьюринг утверждает, что доселе никто не считал необходимым мысленно разлагать ренту, следовало бы сказать доход, получаемый от введения хозяйства самим собственником земли, то это просто неверно, и в лучшем случае доказывает опять-таки только его собственное невежество. Например, доход, получаемый от труда, называется заработной платой. Доход, получаемый кем-либо от применения капитала, называется прибылью. Доход, источником которого является исключительно земля, называется рентой и принадлежит землевладельцу. Когда эти три различных вида дохода принадлежат различным лицам, их легко отличить друг от друга. Но когда они принадлежат одному и тому же лицу, их нередко смешивают друг с другом, по крайней мере, в обыденной речи. Землевладелец, который сам ведёт хозяйство на каком-либо участке своей собственной земли, должен получать после вычета расходов на обработку как ренту землевладельца так и прибыль арендатора. Однако он склонен весь свой доход называть прибылью и смешивать с таким образом, по крайней мере, в обыденной речи, земельную ренту с прибылью. Большинство наших североамериканских и вест-инских плантаторов находится в таком именно положении. Большинство их обрабатывает землю в своих собственных владениях, И потому мы редко слышим о ренте, получаемой с плантаций, но часто слышим о приносимой ею прибыли. Садовник, который своими руками обрабатывает свой собственный сад, совмещает в своём лице землевладельца, арендатора и рабочего. Его продукт должен поэтому оплатить ему ренту первого, прибыль второго и заработную плату третьего. Тем не менее, Всё это обычно рассматривается как продукт его труда. Таким образом, рента и прибыль смешиваются здесь с заработной платой. Место это взято из шестой главы первой книги Адама Смита. Случай ведения хозяйства самим собственником земли исследован таким образом уже 100 лет тому назад. А потому все те сомнения и колебания которые причиняют здесь господину Дюрингу так много забот, являются только результатом его собственного невежества. В конце концов, он избавляется от затруднений при помощи смелой уловки. Прибыль арендатора, говорит он, основывается на эксплуатации сельской рабочей силы. А потому очевидно, что эта прибыль является частью ренты. Вследствие чего сокращается полная рента, которая должна в сущности идти целиком в карман землевладельца. Благодаря этому мы узнаём две вещи. Во-первых, что арендатор сокращает ренту землевладельца, и таким образом, по господину Дюрингу, не арендатор платит ренту землевладельцу, как представляли себе это до сих пор, а наоборот, землевладелец платит её арендатору. поистине воззрение своеобразное в самой основе. Во-вторых, мы узнаем, наконец, что понимает господин Дюринг под земельной рентой, а именно весь прибавочный продукт, получающийся в земледелии путем эксплуатации сельскохозяйственного труда. Но так как этот прибавочный продукт в существующей до сих пор политической экономии За исключением, пожалуй, произведений некоторых вульгарных экономистов, распадается на земельную ренту и прибыль на капитал, то мы должны констатировать, что господин Дьюринг и о земельной ренте не имеет общепринятого понятия. Итак, земельная рента и прибыль на капитал различаются между собой согласно господину Дьюрингу только тем, что первое возникает в земледелии, а вторая в промышленности или в торговле. К таким некритическим и путанным взглядам господин Дьюринг приходит с необходимостью. Мы видели, что он исходил из истинного исторического воззрения, согласно которому господство над землёй основывается исключительно на господстве над людьми. Следовательно, Где только земля обрабатывается при помощи той или другой формы подневольного труда, там возникает избыток для землевладельца. И этот избыток как раз и является рентой, подобно тому, как в промышленности избыток продукта, произведённого рабочим над доходом рабочего, составляет прибыль на капитал. Таким образом, ясно, что земельная рента существует везде и всегда, в значительных размерах там, где земледелие ведётся с помощью какой-либо подневольной формы труда. При такой трактовке ренты, как всего прибавочного продукта, получаемого в земледелии, господину Дюрингу становится поперёк дороги с одной стороны прибыль английских арендаторов, а с другой заимствованное отсюда и признанное всей классической политической экономией деление этого прибавочного продукта на земельную ренту и на прибыль арендатора. Следовательно, чистое точное определение ренты. Что же делает господин Дьюринг? Он прикидывается, будто ни словечка не слышал о делении земледельческого прибавочного продукта на прибыль арендатора и на земельную ренту. Следовательно, обо всей теории ренты классической политической экономии. Он делает вид, будто вопрос о том, что такое в сущности прибыль арендатора, еще вообще не ставился в политической экономии в такой определенной форме, будто речь идет о совершенно неисследованном предмете, о котором кроме кажущегося и рискованного ничего не известно. И из неприятной для него Англии, где прибавочный продукт в земледелии, без всякого содействия какой-либо теоретической школы, столь безжалостно дробится на свои составные части, то есть на земельную ренту и прибыль на капитал, он спасается в излюбленную им сферу действия прусского права, где ведение хозяйства самим собственником земли процветает в совершенно патриархальном виде, где помещик понимает под рентой доходы со своих земель, где взгляд господ юнкеров на ренту выступает еще с притязанием на руководящее значение для науки и где, следовательно, господин Дюринг еще может надеяться как-нибудь проскользнуть со своей путаницей о ренте и прибыли и даже найти таких людей, которые уверуют в его новейшее открытие, что не арендатор платит земельную ренту землевладельцу, а наоборот землевладелец арендатору.